Глава 80. Ложная сила. Набор навыков старого принца был очень хорошим. Хотя у него было только два навыка трансцендентной области, все же было очень большое количество навыков, которые достигли макс ранга и ссс ранга. Это не значит, что я был в невыгодном положении. Короче говоря, у меня не было причин, имея три мощнейших навыка, проиграть принцу, у которого было только два. Ведь трансцендентность не просто усиливала эффекты навыка, она стимулировала что-то в самой сущности всего этого. Хотя даже я не знал точно, что это было за нечто. Как сказала мистер Ажор, это влияло на самого пользователя навыка. Проще говоря, эффект навыка Z-ранга в трансцендентной области может похвастаться высочайшей эффективностью, превосходящей эффективность обычной области. Порой в гораздо большей степени, чем все эффекты обычной области вместе взятые, это было то, что описывало навык, достигший Z-ранга. И все же меня без сомнения оттесняли назад. Разрыв в наших силах ясно проявлялся с первого момента, когда наше оружие столкнулось. Старый принц быстро увернулся от Святого Меча 2, который был окутан божественностью и темной энергией, и синий святой меч, который он вызвал, едва не пронзил мою грудь. Травма была на уровне легкой царапины, и моя божественность сыграла свою роль в защите. Более того, этой хватки хватило, чтобы рассечь мою кожу, сильно укрепленную слоями улучшения благодаря учениям мастера Молана. Тем не менее, с самого начала именно мне пришлось уйти в глухую оборону. «О, герой нового поколения, какой же ты неуклюжий! Заткнись!» Я ожидал, что меня теснят с точки зрения грубых навыков с самого начала, если подумать объективно, я провел в этом варварском фэнтезийном мире в общей сложности 17 лет, или точнее 11. Но до этого я был обычным учеником, а вот старый принц пережил по крайней мере сотни лет битвы, очень длинный период времени. Разница в способностях, которая возникла от этого, не может быть проигнорирована». Даже в шестом прохождении в пещере тренировок по этой причине наш бой был большей части односторонним. Я смог выиграть благодаря иммунитету божественности Z к обычным атакам, но на самом деле был на несколько уровней ниже с точки зрения способностей, хотя с точки зрения навыков я был лучше. Вспышка. Я покрыл свое тело благословением Заранга, ранга, добавил еще один слой сверху, а затем укрепил этот эффект усилением Святого Меча 2. Подготовка выполнена, я принял все необходимые меры. «Что?» Я увидел, как старый принц ахнул на мгновение упустив из виду мои движения. «Даже эти твои крутые навыки бесполезны, если ты медленный, не так ли?» Я самодовольно улыбнулся, сократил дистанцию и взмахнул святым мечом два. Хотя старый принц был нелегким врагом, как и ожидалось, он заставил свое относительно медленное тело вернуться в сторону. Черный белый вихрь, рассекший воздух, образовал вертикальную линию, которую стремилась в глубокий океан сразу после этого. «А что касается тебя, ты недостоин доставшихся тебе навыков». В ответ старый принц сделал взмах запястьем прав руки держащий световой меч. Даже это легкое движение содержало в себе искусность, исходящую от навыка владения мечом, достигшего ССС ранга. Такой нельзя было небрежно игнорировать. Синий световой меч грозился в мое горло. Сила атаки была мощная, но если делать это медленно, то пользы не было. Я проигнорировал контратаку старого принца, нанес сильный удар по его животу, но его тело, твердое, словно алмаз, не сдвинулось с места, лишь его окружение сотряслось. Удар волна настолько сильная, что исказилась атмосфера, быстро распространилась по всему Тихому океану в форме концентрических кругов. Это был такой мощный удар и все же. Черт, а в подлый принц, твой уровень такой же безумный, как и твой возраст. Даже несмотря на то, что выигрывал в навыках, я не мог не проклинать себя, заметив причину, по которой не смог предсказать свои шансы на победу. Это продукт усилия, а не возраста. Чувствительно реагируя на мою вспышку гнева, принц сразу бросился ко мне, и на этот раз он был очень быстр. Однако этого было недостаточно, чтобы справиться с моей скоростью консервная банка нож это святой меч замолчи быстро вызвав голема d я взял у него святой меч 3 в левую руку как будто украв теперь я держал по святому мечу в каждой руке это святой принц был слегка удивлен узнав святой меч 3 с помощью которого я заблокировал его синий святой меч святым мечом 2 я сделал горизонтальный взмах целясь по его талии я чувствовал что получился хороший удар ха-ха вот так Парное оружие – это техника, которая сильно зависит от личного стиля. Вы можете подумать, что два меча лучше, чем один, но использовать их не так-то просто, как звучит теория. Например, представьте, что вы держите по смартфону в каждой руке и общаетесь с любовницей А и любовницей Б по отдельности. Если вы используете их хорошо, вы можете достичь фантастических успехов многозадачности, улучшив отношения как с любовницей А, так и с любовницей Б. Но это также может стать причиной провала на двух фронтах. Так же было и в этом случае. Так как у меня дела с этим? Парное оружие F стало парным оружием Е. E. Чуть лучше, чем нович, но этого пока было достаточно. Я не собирался затягивать битву. Моя цель состояла в том, чтобы задавить противника чистой скоростью и силой. Его одежда была в крови и разорвана до клочков. Старый принц скрылся за темными облаками, окруженными штормом. Я не позволю тебе уйти! Я наступал ему на пятки, не давая набрать дистанцию. Было бы замечательно, если бы я мог отрезать ему палец или два. Но поскольку навык парного оружия не был на вершине, мне удалось только рассечь его вплоть до кости. Тем не менее, чаша весов определенно склонялась в мою сторону. Мой взгляд встретился со взглядом нахмуренного принца, и я немного удивился тому, как спокойно он выглядел, несмотря на то, что находился в столь неблагоприятном положении. Он сделал заявление тихим голосом. «Я признаю тебя, подлый герой!» Отныне я буду биться с тобой не как воин, а как принц. Ха, даже если будешь блефовать в такие моменты. Что? Движения старого принца, который не мог угнаться за моей скоростью, внезапно стали быстрыми и превзошли мои. Треск. На лезвии святого меча 3 появилась небольшая трещина, когда я использовал его, чтобы блокировать внезапную атаку принца и его синего светового меча. Сигнал тревоги загорелся в моей голове. Сразу после того, как он объявил, что будет сражаться как принц, а не как воин, возросла не только его скорость, его способности в целом улучшились. Что за чертовщина? Я вспомнил специализацию старого принца. Специализация принц национальная сила, сила воли Т. Чем сильнее страна этого принца, тем сильнее будет повышение его силы воли. Тем не менее, это был действительно первый раз, когда я сталкивался со случаем, где такого рода эффект был настолько экстремальным. Насколько удивительным было его королевство. Старый принц продолжил говорить тоном, который мог использовать геймер, активировавший чит-код. Гордись, герой! Количество раз, когда я использовал перк своей специализации, которая из за его слишком большой мощи. Можно пересчитать по пальцам одной руки? Ах, неужели? Раз уж речь зашла от чит-кодах, у меня тоже был такой. Я отозвал Святой Меч 3 и Святой Икс и активировал навык бесконечность. Я безжалостно выжимал всю силу, которая была во мне. Божественность, темная энергия, боевой дух, видение боя, сила воли, сила меча, магическая сила. У меня было много навыков, требующих энергии. Я использовал их не один за другим, а все сразу. Святой Меч 2 скрипнул, сдерживая в себе всю эту силу. Тот демон-дворецк уничтожил Святой Меч, используя проклятие Зеранга, что было возможно, потому что этот меч был ослабленной версией с разделенной силой. То же самое ограничение применялось и к этому Святому Мечу 2, поэтому он был на пределе за того, что в него было введено слишком много энергии, но и не остановился, поскольку сейчас нельзя было сдерживаться. «Разве это не твоя родная планета?» – спросил Старый Принц в замешательстве. «Мне плевать на Землю без меня. Наше главное поле битвы – Тихий океан. Уже напоминала адскую сцену, гром и молния в небе вместе с. айфоном и вихрями были только началом. Когда высокие приливные волны обрушались по всем четырем направлениям, они сметали все, будто проводили уборку. Даже подводные вулканы, спящие в бездомных глубинах, начали извергаться. В этом есть смысл. С торжествующей улыбкой старый принц занял позицию, отстранился от меня. Он давал мне время набраться сил, или он тоже набирался сил, чтобы встретиться со мной. Как бы то ни было, я воспользовался моментом. Я потерял свои крылья после того, как отозвал Святую X, но это не привело к тому, что я погрузился в дикие воды океана, ведь я подражал легкой технике старой принца. Я получил ракетоподобную движущую силу через серый вихрь, образованный силами столкновения божественности и темной энергии. Это было то, что я использовал, чтобы держаться в воздухе. Я мог бы собрать гораздо больше силы, если бы потратил больше времени. Но у меня не было выбора, так как «Святой меч 2» не выдержал бы. Больше всего меня беспокоило выражение лица старого принца, которое словно не волновало то, что я делал. Использование блиц-тактики в такие времена было хорошим выходом. «Отправляйся в ад! Я говорил тебе, что ты неуклюжий!» «Время начало замедляться, и даже мое тело, которое, как я думал, не будет затронуто, постепенно замедлилось до такой степени, что практически остановилось. Что происходит? Движения старого принца стали такими же медленными, как и мои, но он не казался беспокоенным. «Эй, что ты сделал?» – спросил я спокойного принца. «Это сила героя, доведенная до превосходства». Когда он ответил, два глаза принца загорелись фиолетовым светом, словно у статуи первого героя, стоящей в пещере тренировок. Затем он продолжил говорить. «Ты никогда не испытывал сомнений относительно происхождения навыков и уровней, данных тебе. Чрезмерная щедрость и благосклонность, проявленные трансцендентным существом, которое предоставило систему под названием «Статус», способную растоптать противника без особых усилий. Разве ты не безответственно игнорировал все это, наслаждаясь моментом?» «Я постоянно испытывал сомнения по этому поводу, но решил держать язык за зубами, так как чувствовал, что Старый Принц замолчит, если я отвечу так. Лучше молчать и изображать дурака, чем говорить и избавляться от сомнений, не так ли?» Как и ожидалось, Старый Принц почувствовал триумф и продолжил болтать. «О, глупый герой, слушай внимательно! Эти пустяковые способности не принадлежат тебе. Даже если у тебя есть силы уничтожить галактику на одном дыхании, это всего лишь фантазия, которая исчезнет, как мираж. Если первоначальный владелец заберет ее обратно, это не более чем заимствованное у трансцендентного существа, то есть это обман Верно, ложная сила. Принц утверждал, что эти фэнтезийные способности были выдумкой, поэтому я поделился с ним частью своих размышлений. Послушай, старый принц, ты называешь уровни и навыки статуса ложной силой, но сам не стесняешься использовать их. Разве это не противоречие? Пока мы разговаривали, расстояние между нами сокращалось. Хоть мы двигались со скоростью улитки, наши ложные силы скоро столкнутся. Старый принц ответил на мой вопрос совершенно спокойно. Эта сила очень удобна, видишь ли. Ты можешь легко стать сильным благодаря интуиции, как Игровой персонаж. эту силу даже можно передавать другим. Герои нового поколения называют это опыт. Не так ли? Вот почему я регулярно использую это сам. Главным образом я использую это то, что даровать вечную жизнь женщинам, когда я выбираю ту, которая мне нравится, и держу их рядом, пока не устану от них. У тебя не так же? Нет. У меня не было даже компаньонов, не говоря уже о женщинах». «Неужели? Ты действительно странный. Кто бы говорил?» Он говорил о том, что сила ложно, но в итоге продолжал использовать ее как вздумается. «Разве он не мошенник, а не принц?» «Во-первых, если у так называемого владельца трансцендентного существа какие-либо намерения забирать свою собственную силу? И если есть, то насколько он на самом деле был силен?» Я просто не мог себе это представить. Время почти стекло, и оставалось только пара мгновений, прежде чем столкнулся две огромные силы. И все же старый принц продолжал выделываться, не теряя самообладания. По правде говоря, не было необходимости так много говорить с тобой. Но вместо того, чтобы позволить тебе умереть в полном невежестве, я хотел бы, чтобы ты потерял сознание, осознав, что тебя предали те самые способности, в которые ты верил до сих пор. Какой извращенец! Это единственный раз, когда ты можешь держать голову так высоко, полагаясь на чужую силу. Ты разве не слышал? Многословность приводит к скорой смерти. Старый принц ответил, никак не отреагировав на мой упрек. Проснись от своих мечтаний и надежд, о глупый герой. Фиолетовый блеск в глазах старого принца вырвался наружу и поглотил не только меня, но и все окружение. И сразу после этого все исчезло, как будто это была ложь.